Владимир Соротин. Разговор по душам. «Хозяин дома!» – громко позвал Макеев, входя в распахнутую калитку просторного палисадника. При открытом окне добротного деревенского дома показалась немолодая женщина в пестром платке. Прищурясь, глянула и скрылась. матеев зашел на крыльцо, миновал сени с недавно обновленным полом потянул закованную ручку двери и ступил в горницу. Хозяйки в доме не было. Справа стояла большая русская печь, слева массивный дубовый стол. Жестяные ходики в виде кошачьи морды громко тикали. В дальнем углу разместился широкий, окованный железом сундук. Женщина быстро вернулась. «Он на дворе дрова рубит. Сейчас придет. Садитесь». Матеев опустился на лавку, поставил рядом сумку. А вы исправление, что ли? спросила женщина, наливающая из котла в глубокую тарелку. Да нет, не исправление, улыбнулся Матеев. Я из областной газеты. Это из какой же! Она испуганно посмотрела на него. Из зари. Правда? Она широко улыбнулась. Так мы же ее и выписываем. Вот и хорошо. Дверь отпарилась, вошел широкоплечий седоволосый мужчина, в голубой рубахе с засученными рукавами. На загорелом лбу его блестели капельки пота. Макеев приподнялся. Здравствуйте, Иван Сергеевич! Здравия, желаю! Кабрижин шагнул к нему, крепко пожал протянутую руку. Вы с комбината? Нет, я к вам послан редакцией газеты Заря. «Мы скоро будем печатать материал о вашем совхозе!» «Вот приехал интервью у вас брать!» Коврижин улыбнулся. «Интервью!» «Сразу не выговоришь!» «Вас как зовут?» «Глеб Вадимыч Макеев!» «Вот что, Глеб Вадимыч!» «Давайте-ка пообедаем!» «Вы с дороги намаялись!» «Да и я намахался!» «Спасибо, но я завтракал недавно!» «Да знаю я, как вы в городе завтракаете!» «Хлеб с маслом да кофе!» «Садитесь, садитесь!» Макеев сел за стол. Каврижин сполоснул руки, вытер полотенцем и сел напротив. «Добрались на своих двоих?» «Нет, повезло. Водовоз ваш подвернулся». Грешутка, «Да. А что ж, автобус не ходит?» Каврижин хмыкнул. «От черт их знает! То приедет, то нет». «Не автопарк, а на контора какая-то». Он прижал краюху хлеба к груди и стал резать большим кухонным ножом. «И что, часто подводит автобус?» – спросил Матеев. «Да не то, чтобы очень, но бывает». «А вы в райком напишите?» «Да не то, что писали. Были там. С председателем. Ну и что?» «Техники мало и людей. Вот какая штука. Работать в автопарке некому». «Что, текучка кадров?» «Молодежь разбегается. В город едет большой. В районе им видишь ты. Скучно». Он положил хлеб на деревянный кружок и кивнул жене. «Маш, дай-ка там с полки». Коврижина кивнула, отодвинула занавеску, сняла с полки бутылку перцовки. Иван Сергеевич открыл ее ножом, разлил три стакана. «Садись, Маш, хватит печки толщица! Коврижина поставила перед Макеевым тарелку щей и села рядом с мужем. «Ну, давай, Глеб Вадимович, с приездом!» Поднял свой стакан Коврижин. «Я чисто символически взялся за стакан Макеев. Мне еще в редакцию успеть надо. Одно другому не мешает», — пробормотал Коврижин и беззвучно опрокинул стакан. Жена отпила половину, сморщилась. «Господи!» Макеев тоже немного отпил и закусил куском сала. Да, громко выдохнул Каврижин, цепляя вилкой сала. Вот ведь штука какая, скучно, поэтому и бегут. А кто спрашивается виноват? Мы с вами, только мы. Я вон тоже, как за фермой выбрали, первый год понять не мог, почему девки молодые к нам не идут. Ферма чистая, новая, платят хорошо, дом рядом. А им оказывается и кино нужно, и театр, и магазин хороший. А мы, дураки старые, никак это понять не можем. Все на них валим. Он съел сало и принялся за щи. Но часто у вас, Иван Сергеевич, на ферме все в норме? Ну так это другое дело. Пробормотал Каврижан, дуя на полную ложку. Почему же этим ребятам никуда бежать не хочется? Спросил мотив включая стоящий сумки магнитофон и кладя микрофон на стол. Тот Грепподимч, дело-то непростое. Непростое? Да. Каждому человеку, понимаешь, подход свой нужен. Как бы сказать, тропиночка к сердцу. А ее найти надобно. А коли найдешь, тогда и никому никуда бежать не захочется. Человек, понимаешь, в работе должен радость обресть, а иначе это не работа об отраченье. И вы нашли эти тропинки? Спросил Матеев, склоняясь над чами. Коврижин засмеялся, откусил хлеба. Да нашел, нашел. Только мозгами покрутить пришлось. Да он с ними, это точно. Вздохнула Коврижина. А как ты думала? Глянул на нее Иван Сергеевич: С людьми же работай мне с кем-нибудь. Если б везде к ним так вот, тогда и те этой не было по Я Яван чуть ли не с каждым говорил каждый день. Подойдешь, посмотришь, советом поможешь, пошутишь, вспомнишь прошлое. А если ушел, пришел, тогда и им наскучит. А я им глаза раскрыл. Говорю, чего вы в город бежите? Чего там не видели? Газу? Выхлопа? Шума? Не уж цеху грохочущим приятнее работать, чем тут в тишине да с коровками. Ведь на них-то глядеть одно загляденье. Живые ведь. А там что? Железка, она и есть железка. Ну, на заводе тоже многие с радостью работают, Иван Сергеевич. Да я ничего против завода не имею. Пожалуйста. Там свой интерес, здесь свой. Только я-то сам в деревне родился и рос И состарился. Так что агитировать буду за деревню. Буду и точка. Он стукнул кулаком по столу. Все засмеялись. Коврижина налила по второй. «Давайте за хозяйку», — поднял стакан Матеев. «Да, за машу мелицу. «Ох, спасибочка». Коврижин поднес стакан губам и вдруг удивленно поднял кустистые брови. «Огурчики». Огурчики-то! Ох, разява забыла! Запричитала вскативая жена. А я думаю, чего не хватает, засмеялся Иван Сергеевич. Она же малосольная, один к одному. Коврижина быстро подняла две половые доски, достала из-за печки лесенку, спустила в подпол и полезла сама. Да, самое главное и забыли, смеялся Каврижин. «У нас ведь главная радость – огурчики!» «Маша просто на объедение делает!» «Во рту тают!» «Ну что ж, сейчас попробуем!» Улыбнулся Макеев. «Иван Сергеевич, а давно вы заведуете фермой?» «Погоди!» Поднял руку коврижа «Сейчас огурчиками закусим, я тебе все расскажу!» на кряхтя вылезла, передала мужу полную миску отборных огурцов и, обтерев мокрые от рассола руки, Стало вытягивать из-под пола лестницу. Глубокий-то какой, пробормотал Макиев, выбираясь из-за стола и садясь на корточках над подполом. Это ж когда вы его рыли? До войны еще. Трехметровый. Летом лед лежит и не тает. Лучше холодильника, проговорил Иван Сергеевич, тоже выходя из-за стола. Замечательный погреб, покачал головой Макиев. Замечательный? Вяло спросил Каврижин и вдруг ногой в спину толкнул Матеева. Пшел! Что? Выдохнул Матеев и с грохотом упал на батя и бедоны, сильно стукнувшись головой о крайне высокой бочки. Ну и как? Свесил голову вниз Каврижин. Жена с интересом заглянула вниз через его плечо. Чего это вы? «Это...» – бормотал Макеев, сползая с бочков и морщись от боли. «Зачем? Что так?» – коврижан захохотал. хе <смех> Жена тоже засмеялась. <смех> больно же! Чего смеетесь?» – посмотрел на них Макеев. «Дайте лестницу!» О! Глухо проговорил Иван Сергеевич, и над Матеевом закачался увесистый кутиш. «Как ты?» «А вот так!» Коврижины положили доски на место и сели за стол. Иван Сергеевич выпил, закусил огурцом. Жена отпила немного и стала хлебать щи. «Что за шутки? Спустите лестницу!» Слабо донеслось из-под пола. Коврижан засмеялся. «Сейчас, держи карман!» Жена, улыбаясь, хлебала щи. «Пустите лестницу, сволочи! Здесь мокро!» «Вот и хорошо!» Серьезно проговорил Коврижин, наполняя стакан. «Идиот! Я голову разбил! Открой!» «Бегу, бегу!» Коврижин выпил, крякнул, взял огурец. «Гады! Мудаки чертовы!» Коврижина оглянулась на подпал. «Мудаки!» «Сам ты, мудак, прости господи! Тюрился? Так сиди не гундось, сопли рваной. рваный!» Она взяла опустевшую тарелку мужа и пошла накладывать каши.